Воин тряхнул головой, отбрасывая эти мысли. День был слишком хорош для мрачных рассуждений, а мысли о Фелисити могли выбить его из колеи перед предстоящей встречей. Джазидай направился к западным воротам Кармантора, чьи стражи почтили его коротким поклоном, и вышел на открытый воздух. Сколь бы Джазидай ни любил город, дикую природу он любил ещё больше. Только здесь он был по-настоящему свободен от всех забот, и только здесь было то чувство опасности, что поддерживало его в форме. Не следит ли за ним сейчас гоблин из тени, держа на готове свое грубое копье? И еще здесь был друг, человек по имени Андерс Бельтгарден, волшебник и бывший следопыт, которого Джази Дайя хорошо знал уже четыре десятилетия. Андерс не ходил в Кармантор, даже после указа Эль-Тагрима, открывшего ворота иногородцам. Он жил вдали от людных дорог, в невысокой, ладно построенной башне, которую охраняли магические стражи и ловушки его собственной работы. Даже лес вокруг его дома был полон ловушек и иллюзий, сбивающих с пути.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 Но в этот прекрасный день даже запутанные тропинки к дому Бельтгардена казались Джезедае проще, чем обычно. А когда он подошел к подножию здания, дверь оказалась не заперта. «Андерс!» — крикнул он, пытаясь разобрать что-либо во мраке за дверным проемом, откуда пахло так, словно там только что сожгли дюжину свечей. «Старый болван, ты дома?»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 Хищная кошка вышла на охоту, и большая кошка заключил эльф, прислушиваясь, как дрожат глубоким эхом каменные стены коридора. Он прошёл мимо двух дверей, напротив друг друга, и мимо ещё одной по левой стороне. Третья дверь. Он понял, что рык раздавался из-за третьей. Эта мысль дала певцу клинков слабую надежду, что ситуация под контролем. Ведь эта самая дверь вела в алхимическую лабораторию Андерса, самое охраняемое место башни. Джазидая мысленно проклинал себя за то, что не подготовился магически. Он заучил всего несколько заклинаний сегодня, в этот день, казавшийся столь замечательным, что эльф решил не тратить ни мгновения его, сидя носом в книгах.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 И немедленно секунды старый Андерс мог быть в большой беде. Певец клинков ринулся прямо в дверь. Он ощутил, как искры тока стремятся по его телу, когда сработала защита двери, его подбросило в воздух, и наконец он приземлился у подножия тяжёлого дубового стола. За столом стоял Андерс Бельгарден, возясь с чем-то. Его лицо осталось равнодушным к гремучему вторжению эльфа. "Ты мог бы просто постучать", сухо заметил старый маг, же сидяя без церемоний вскочил с пола, чувствуя, что его мышцы ещё не пришли в норму после ловушки. Убедившись, что поблизости нет опасности, Джезидай направил свои глаза на человека, как обычно.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 Да, Джезидая мог разглядывать старого Андерссона часами, читая сказания времён в его шрамах и морщинах. Большинство сородичей эльфа сочли бы старика просто уродом. У эльфов не бывает морщин, они стареют красиво и выглядят под конец жизни так же, как несколько столетий назад. Но Джезидая не считал Андерссона некрасивым. Вовсе нет.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 должен был догадаться, что дверь защищена, рассмеялся Андерс. Ах, ну конечно, ты знал. Ха-ха-ха. Просто решил повеселить старика, пока он ещё жив. Я боюсь, ты меня переживёшь, старый друг, ответил певец клинков. В самом деле, если продолжишь так же вламываться в двери, я беспокоился за тебя, объяснил Джози Дайя, оглядывая просторную залу. Слишком просторную, чтобы уместиться внутри тонкой башни, даже если бы она занимала весь этаж. Воин подозревал, что здесь замешана магия измерений, но не мог определить ее. Да ревнивый Андерс ему бы и не дал. И при всех своих размерах лаборатория Андерса представляла собой свалку, Из рядов коробок до потолка, столов и шкафов, расставленных беспорядочно тут и там. Я слышал рык, продолжил эльф. Рык дикой кошки. Не отрывая глаз от пробирок, с которыми возился, Андер скивнул в сторону коробки, покрытой сукном. Смотри, не подходи слишком близко, коварно усмехнулся старый Мак. Старая мурка схватит тебя за бок и умнёт в миг, не сомневайся. И тогда тебе не помогут даже твои блестящие мечи, прохихикал Андерс. Джезидай едва почти не слушал. Он осторожно подкрадывался к покрывалу, стараясь идти бесшумно, чтобы не потревожить кошку внутри. Он взялся за угол сукна и, отодвинувшись в сторону, стёрнул его. И тут у певца Клинков отвисла челюсть. Это была кошка, как он и предполагал. Огромная чёрная пантера, вдвое, нет, втрое больше, чем самая крупная кошка, о которой Джезидае приходилось слышать. Притом кошка была самкой, а самки обычно меньше самцов. Она медленно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 улыбаясь при воспоминании об этой удивительной истории. Слова Андерса полностью дошли до него только через минуту. Он обернулся к магу с хмурой тенью на лице. "Статуэтка", пробормотал Джазидая. "Сова была статуэткой, превращающейся в гигантскую птицу, когда требовалось её хозяину. В мире было множество таких артефактов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 глядя вглубь бездонных мудрых желто-зеленых глаз пантеры. — Ты же убьешь кошку! — Я дам киске бессмертие, — важно ответил Андерс. — Ты дашь только смерть ее телу и рабство ее душе, — выпленул Джазидая, испытывая к старому Андерсу ярость, какой не знал прежде. Певец клинков истинный. И раньше встречал подобные статуэтки и считал их полезными артефактами, не задумываясь о жертвоприношении животного.